24. Ветер гонит по улице опавшие листья и грязные бумажки. Длинные вереница застрявших в пробке машин начинают сигналить, пешеходы ускоряют шаг. Только собачники не торопятся, их заставляют медлить питомцы, обнюхивающие деревья и шины. Люси Филиппини шагает быстро. Она одета во все красное, и это не случайная расцветка. Она направляется в лабораторию Владимира Крауза. Лаборатория располагается в доме, смахивающем на роскошный особняк. Внутри разъявшаяся секретарша с двойным подбородком и бородавкой на щеке увлеченно трещит по телефону. «Нет, ты не представляешь, что он мне ответил. Гислин, если этой ночью у тебя снова будет приступ сомнамбулизма, придется тебя наказать. Нет, ты слышала? Как будто я виновата в том, что у меня во сне случаются эти приступы. Я ему в ответ. А ты что творишь, Франсис?» «Каждое воскресенье заставляешь меня любоваться на твою мамашу. Это куда хуже всякого сомнамбулизма. Но я же молчу». «Поверишь ли, он как разорется. Я ему... Если моя манера спать тебя так беспокоит, то спи с ней. Она-то уверена ни звука во сне не производит. Он напопятный Моя гиги. И все такое. Но, сама понимаешь, со мной такие штучки не...» Люси Филиппини достает свое полицейское удостоверение и сует секретарший под нос. «Подожди, Сарафина». «У меня пациентка, я перезвоню». Она кладет трубку и недовольно спрашивает. «Вы кому?» «Полиция», — отвечает Люси самым убедительным тоном. «У нас нет скидок для муниципальных служащих. Вам придется ждать в общей очереди. Приготовьте необходимые документы». «Расследуется преступление. Мне нужен Владимир Краус». «У него пациент, его нельзя беспокоить». «Повторяю, этого требует расследование». «Какое бы ни было расследование, другие пришли раньше вас, так что дожидайте своей очереди, как все остальные, дорогая мадам!» Люси не хочет повышать тон, ведь секретарша находится на своей территории, а сама она, не будучи в курсе, как поступают в таких случаях настоящие сотрудники полиции, не осмеливается идти на обострение. Приходится безропотно отправиться в комнату ожидания, повинуясь пальцу секретарши. Сидящие там люди держат в руках емкости с жидкостями разного цвета — красного, желтого, коричневого, белого. Вид у всех убитый, можно подумать, они стыдятся того, что их организмы вырабатывают жидкости низкого качества. Люси закрывает глаза и начинает сеанс экспресс-медитации, но секретарша возобновила телефонный разговор и говорит так зычно, что не дает ей сосредоточиться. «Ты представляешь, что мне выдал после этого Франсис? Что мне стоило бы полечиться?» как будто медицина может что-то с этим поделать. А, по-моему, это ему пара к врачу. Я, конечно, возмутилась, а он, как всегда, окончательно вывел меня из себя этим своим «Успокойся!». Скажу тебе честно, вместо того, чтобы успокоиться, я наоборот. Старание Люсии медитировать прерывает негромкий голос. «Это вы из полиции?» Она открывает глаза и видит мужчину в белом халате. У него удлиненное лицо, редкие короткие волосы. «Я профессор Краус». «Владимир Краус. Прошу следовать за мной». У себя в кабинете он указывает ей на кресло. «Собственно, я здесь не по заданию, а по собственной инициативе», начинает она, доставая из сумочки пробирку. «Мой близкий друг Габриэль Уэллс перед смертью попросил меня отдать его кровь на анализ в случае его кончины». «Он был и моим другом. Я узнал о его смерти сегодня утром. Какой ужас!» «Он подозревал, что кто-то хочет его отравить». Габриэль был немного параноиком. Похоже, из-за своего ремесла он стал путать реальность и вымысел. Мне не верится, что у него были серьезные враги. Наоборот, его окружали друзья. То, что среди его близких были вы, тоже доказывает его удачливость. Мадемуазель Филиппини, капитан Филиппини. Он внимательно ее разглядывает, она отдает ему пробирку. Говорите, кровь взяли после его кончины. «Габриэль просил меня действовать аккуратно, но не мешкать. Взять кровь и сразу к вам». Она чуть наклоняется вперед, чтобы мужчина в белом халате мог полюбоваться содержимым ее декольте. Прием уж не раз в прошлом приносивший успех. Врач кашляет и говорит. Пять лет назад доктор Лангман предложил ему полностью обследоваться в больнице. Целый день врачи осматривали его, брали анализы, делали снимки. Кардиосцинтиграфия позволила обнаружить жировую атерому, закупорившую коронарную артерию. При этом у него не было ни повышенного холестерина, ни наследственной предрасположенности, он не курил, не пил, у него не было инфарктов и вообще никакой сердечной недостаточности. Раз в неделю он занимался бегом, короче, ничто, как говорится, не предвещало. Сцинтиграфия свидетельствовала о том, что Габриэлю оставалось жить считанные дни. Тем не менее, Он отказался от операции на открытом сердце и предпочел по 50 минут в день заниматься дома на велотренажере и пить аспирин. Этого хватило, чтобы вернуть его в седло, и это не игра слов, а настоящее чудо. Мне оставалось раз в год брать у него анализ крови для проверки состояния здоровья. Поэтому я смогу сравнить принесенный вами образец с последним анализом, который брал я сам. Владимир Краус приглашает Люси в соседний кабинет, полный приборов и экранов. Интересуетесь технологическими новинками, капитан? Вот это масс-спектрометр. Это хроматограф. Совместив два эти прибора, мы точно узнаем, какие молекулы содержит этот образец. Биолог ставит пробирку в центрифугу, которая всасывает часть содержимого. Потом помещает его в аппарат, излучающий сиреневый цвет. На экране появляется колонка букв и цифр. Боже, видите эту формулу? C28H40N2U9, спрашивает он Люси. Лучше объясните, что она означает. Это антимицин А, химический состав, ингибитор дыхательной системы. Вот здесь атракцилат и олигомицин. Короче, следы высокотоксичных веществ, ясно указывающие на отравление. Он вводит кодовые слова, открывает на компьютере программу и впечатывает в нужные места найденные химические формулы. Появляется несколько страниц текста, графиков и схем. Роль ядов сыграли сложные вещества, наводящие на мысль, что отравитель разбирался в химии, произносит Краус, качая головой. Они попали в организм накануне смерти. Формулы в нижней части экрана соответствуют другим, нетоксичным веществам, оказывающим усыпляющее и более утоляющее действие. Женщина удивленно вглядывается в графики. «Так это смесь из всякой дряни, которая его усыпила, сделала бесчувственным и прикончила?» — шепчет она. «Теперь понятно, почему он не осознал, что его жизни наступил конец», — думает Люси, снимая на смартфон экран компьютера. «Доктор Краус, кто из его окружения мог бы, по-вашему, так его не выносить, чтобы захотеть убить?» С одной стороны, как я уже сказал, у него было полно друзей, но с другой — это был одиночка со своеобразными привычками. Иногда молодые читатели просили у него автограф, и он охотно ставил свою роспись. Ни разу не видел его злым, ни разу не слышал, чтобы он повысил голос. Это был кроткий человек, обожавший свои занятия. Но кому могло взбрести в голову покуситься на безобидного рассказчика? «Кому-нибудь, возжелавшему занять его место», — предполагает Люси. Он вместо ответа корчит недоверчивую гримасу. «Спасибо за все, говорит она. Владимир смотрит ей в глаза. «Подождите, мне любопытно. У вас, часом, не первая отрицательная группа крови?» Вопрос застаёт Люси врасплох. «Да, а что?» «А то, что вы универсальный донор. Очень хорошо. Лично у меня первая положительное, сообщает он с гордостью. «И что с того?» «В смысле крови мы с вами друг друга дополняем». Несколько секунд она удивленно молчит. Ее уже пытались соблазнить астрологи, указывавшие на совместимый знак в зодиака, хироманты, ценители цвета ее глаз, но еще никогда предлогом не служила группа крови. Наконец она выдавливает вежливую улыбку, лишая биолога всякого желания настаивать. Он всего лишь говорит, опустив глаза. Какая ужасная история! Это убийство. Очень надеюсь, что вы найдете того, кто отравил нашего Габриэля.